Глава 14 ВИП-приглашение. Загородный клуб «Мираж». 6 сентября. 21.00. Плюс один. При всем желании забыть о конверте врученном Эли не выходит. И когда наступает пугающий день Х, тело с самого пробуждения прошивает нервными иголками мне кажется что олег это чувствует но комментировать и задавать вопросы не берется лишь чуть дольше обычного вглядывается мне в глаза а затем молча уходит готовить омлет вот такая у нас вырисовывается негласная традиция завтраками балует он а за ужин отвечаю я все по честному хотя и странно если анализировать наши нестандартные отношения звонок оповещающий о приходе гостей, раздается около девяти. Не дергаюсь. Привыкла, что два раза в неделю в это время курьер доставляет свежие продукты. Сомов направляется открыть дверь, я же скрываюсь в спальне, чтобы переодеться для тренировки. Ее Олег не отменяет. И это успокаивает. Может, обойдется? Скидываю мужскую футболку, в которой спать оказывается удобнее, чем в шелковой комбинации. Тянусь за майкой и шортами. Шорох за спиной вынуждает обернуться. Появление на пороге мужчины закономерно — это его квартира. Зато большие пакеты от известного бренда, которые он держит в руках, удивляют. В них явно не еда. И прежде чем озвучиваю напрашивающийся сам собой вопрос, слышу. «Здесь твой наряд и обувь для вечера. Если хочешь, можешь примерить сейчас. Но уверен, все и так подойдет идеально». «Я еду в Мираж?» Самой не нравится, как тускло и испуганно звучит голос, но при всем желании вот так сразу взять себя в руки не выходит. Не сказать, что услышанное — совсем уж сюрприз. Где-то в глубине души я подозревала, что этого не избежать. Но без подготовки сталкиваться с реальностью — «Страшно». «Да», — отвечает ровно Сомов. Киваю и уточняю лишь одну деталь. Ко скольки быть готовой? К восьми. Дорога займет минут сорок. Олег уходит, я же заставляю себя выдохнуть и переодеваюсь в спортивную форму. Страшно ли мне? Да, до вспотевших подмышек и боли в груди. Но я всячески отметаю панику, и даю себе мысленные оплеухи. Нельзя сдаваться заранее. Нельзя прогнозировать неудачу. Сомов именно этому меня учит. Я же, как бестолковая ученица, стоит услышать про клуб, обо всем забываю и трясусь, как мышь под веником, хотя ничего страшного со мной не происходит. Самовнушение помогает, но действительно приводит в себя тренировка вот уж где выматываюсь до состояния нестояния, когда руки и ноги трясутся так, что кроме мыслей об отдыхе и о том, как не упасть носом в мат, больше ничего не беспокоит. Спасибо вам, дорогие мои, любимая скакалка и ненавидимый турник. Сегодня первый раз, когда мы не проводим второе послеобеденное занятие в спортзале. Вместо него Сомов предлагает принять ванну, расслабиться и неторопливо подготовиться к вечеру. Не спорю. Понимаю, что это верное решение. И больше часа нежусь в горячей воде, играя с пеной, которой не жалею. Пакеты с одеждой открываю лишь, когда стрелка на часах переваливает за 7 часов вечера, и тянуть дальше просто глупо. Все решено. Отступать некуда. Кроме черного кружевного коктейльного платья на тонких бретелях, в покупках нахожу легкую накидку палантин на плечи, кроваво-красные туфли, которые приходятся в пору и кажутся удобными, несмотря на высокий каблук, клач в тон обуви и коробку с украшениями, колье, широкий браслет и серьги. «Ты шикарно выглядишь», — произносит Олег, останавливаясь позади меня и, не скрывая голодного взгляда, разглядывает от макушки до туфель. Что мне делать? Как себя вести? Смотрю на Сомова через зеркало. Его неиссякаемый оптимизм и уверенность будоражат, притягивая как магнит. Хочется сделать шаг назад, вжаться в сильное жесткое тело, попросить обнять и никуда не отпускать. Знаю, что это глупо, и он откажется потому посильнее закусываю губу. Отрезвляет. Веселиться вместе с Масловой. Элей, скрыть удивление не выходит. Вот уж про кого я меньше всего вспоминаю, так это про соседку. Мозг по привычке вычеркивает из мыслей все лишнее, что может причинить дискомфорт. Девчонка оказывается в числе первых. Да, приглашение на два лица, ты же помнишь? Вот и воспользуемся подвернувшимся шансом. Она легко впишется в местную тусовку, оттянет на себя внимание других гостей. Ты же не будешь так явно выделяться испуганными глазами. Олег! От возмущения, но больше от озвученной правды, щеки покрываются румянцем. Думаю, спустя полчаса-час тебе передадут карточку с приглашением подняться в одну из приваткомнат для беседы. Продолжает Сомов без улыбки. Я же навостряю уши. Не отказывайся. Это и есть цель мероприятия. Хорошо. Поняла. Пока не ясно, кто конкретно хочет тебя видеть. Но не думаю, что сам Власов сунется в первый же день. Для него рискованно так открыто подставляться. Пусть и в закрытом клубе. Почему? Потому что мы его ищем. И он это знает. Власов свободен и защищен, пока находится за границей. Попадется в России, его иммунитет сгорит, а он получит по заслугам. Всерьез и надолго. Его посадят? Это самое малое. И не смотри на меня так испуганно. Твой бывший знал, кого кидал. А я... А ты, Женя, просто идешь навстречу с одним из его пешек. И ничего не боишься. Запомни, внутри есть мой человек. Если что-то пойдет не так, он тебе поможет. Ой, Женька, спасибо тебе, дорогая, что про меня не забыла. Это же просто вау, мечта, мираж, сказка. Мне подружка говорила, что там такой необычный... Эля не умолкает ни на секунду, щебечет и щебечет, легко умудряясь вести диалог за нас обеих и не замечать моей скованности. Я же откидываюсь на заднем диване такси премиум-класса и ненадолго прикрываю глаза. Не могу сориентироваться. Она реально настолько поверхностная и раскрепощенная, о чем я раньше не подозревала? Или же Сомов и его парни держат ее на крючке и манипулируют, как им нужно. Раньше соседка производила совершенно иное впечатление. Девушки пафосный и высокомерный, с завышенной самооценкой. Сегодня образ радикально иной. Этакая разбитная подружка-зажигалка, желающая от души оттянуться в закрытом клубе и растормошить меня. Бросаю взгляд в ее сторону. Отмечаю элегантный и вместе с тем Откровенно провокационный наряд, делающий ее милой и сексуальной одновременно. Искорки в подведенных черными стрелками глазах, широкую улыбку на пухлых ярко-красных губах. И, наконец, понимаю, в чем суть. Эля, как хамелеон, виртуозно меняет маски в зависимости от обстоятельств и того, чего в итоге хочет добиться. И это нехорошо и неплохо. Это ее способ существования, защитная реакция на мир, в котором она старается не просто выжить, но и обеспечить себе максимальный комфорт. Винить ее не могу, потому что и сама совсем недавно была такой же. Сильный и отстраненно-холодный с окружающими, покорный и сломленный с бывшим мужем. разной в зависимости от обстоятельств. Большинство из нас поступает именно так десятилетиями носит маски. Кто-то лишь перед посторонними, чтобы расположить к себе или, наоборот, оттолкнуть, показать холодность, высокомерие или доброту и милосердие. Главное — не засветить истинное лицо и не продемонстрировать слабые стороны. Кто-то скрывается перед близкими, не желая обидеть или нарваться на перемены, которых боится. Придя к такому логичному и очень понятному мнению, расслабляюсь и перевожу взгляд за окно. Погода как специально раскопризничалась. После обеда набежали тучи, поднялся ветер, зарядил косой дождь. И вот он уже более двух часов никак не сдает позиции и не ослабевает. Как итог, сыро, хмуро, по-осеннему прохладно. Радует, что в салоне тепло. Мы едем чуть больше двадцати минут, держа путь к окраине города, где, как я помню из рассказов коллег по работе, на многие километры простираются хвойные леса и прячутся многочисленные озера разной формы и площади. Прости, что не сама озвучила приглашение. Произношу, уловив паузу в неиссякаемой речи Эли. Никак не могла. Конечно, не могла. Мысленно стараюсь оправдать саму себя. Олег запретил выходить из квартиры. Сказал, что этот мелкий вопрос не стоит моего внимания, и он решит его сам. Я не стала спорить, но сейчас хочется извиниться. «Ой, да брось, Жень! Я все понимаю. В салон, массаж, макияж, маникюр, прическа. Столько дел, а времени в обрез. Нам, девочкам, чтобы быть неотразимыми, нужно как минимум пара суток на сборы». С понимающей улыбкой комментирует соседка. Улыбаюсь в ответ. Хотя впервые за долгое время хочется засмеяться в голос. Салон, макияж, маникюр и прическа. У Олега дома. Ну да, так почти и было. Только я обошлась обычным душем. Волосы от природы вьются. Их я просто сколола гребнем на затылке. В силу специфики работы ногти у меня короткие покрыты самым обычным прозрачным лаком что то менять не стало да и нечем а что касается макияжа тени тушь и помада использовала минимальный набор хранящийся в сумке ты кстати в курсе что на входе нужно выбрать стикер который всем остальным будет демонстрировать твою открытость к общению придвинувшись поближе чтобы водитель при всем желании не смог нас услышать задачивает Маслова. Ее глаза горят предвкушением. Я же хмурю лоб. Клубы я никогда не посещала. В начале студенчества было не до них. Выйдя замуж, получила строгое табу. Муж таскал меня лишь на светские мероприятия и изредка на деловые встречи, если без сопровождения в лице супруги обойтись было никак нельзя. Нет, не в курсе. Это обязательно? «Конечно!» «А как иначе мужчины поймут, хочешь ты приват с одним или несколькими одновременно?» «Чего?» «Хлопаю ресницами раз, другой. Ожидаю, что Эля засмеется и скажет, что пошутила, а она, зараза такая, не смеется». «Обалдеть!» «Получается, Сомов не шутил, когда наезжал по поводу приглашения. Честно, думала, перегибает». Какой секс с незнакомцем, да еще и в клубе. Бред чистой воды. А с несколькими сразу, тем более, маразм. Мерзость. Но оказывается, самый кайф, что все в масках. Не замечая моей реакции, вдохновенно продолжает Маслова. Твое лицо никто не видит и не может узнать. А еще запрещена съемка и телефоны. И много охраны, следящей за порядком. В общем, безопасность по максимуму. И в то же время можно все свои фантазии воплотить в реалии. И не с простыми работягами, а богатенькими Буратино. Там входной ценник для мужчин такой, что... Ах! М -м, я уже предвкушаю и горю. О, черт! От ее стона... В голове без спроса всплывает картина, как развлекалась соседка меньше недели назад. Щеки опаляют румянцем стыда. Жуть. Не хочу. Ни с одним, ни с двумя, вообще никак. А если я не желаю никаких приватов, пришла просто отдохнуть и потанцевать? Напрягаюсь в ожидании ответа. Если скажет, что такого сценария для гостей не предусмотрено, просто развернусь и уеду. Внутрь ни за что не пойду! И пофиг на сомова. Я не. Прости, Господи! успокаиваю себя. Не волнуйся. Возьмешь красный стикер, поясняет Элька и накрывает мои холодные пальцы да не менее стискивающий клач. Благодарно ей киваю. А она, оказывается, решает продолжить. Прекрасно тебя понимаю. Если бы Олежка меня к рукам прибрал! Я тоже бы отказалась от разгула в Мираже. Такой мужчина десятерых стоит. Странно, что он вообще не запретил твою вылазку. Замечаю очевидный интерес в глазах девушки, но комментировать вслух отказываюсь. Мысленно же соглашаюсь с первым. Сомов с его напором и прямолинейностью действительно стоит десятерых, убедилась в первую ночь. Что же касается запрета, тут вообще все просто. Не только не запрещал, поставил перед фактом, что ехать обязательно и спорить бесполезно. Нужно для дела. Хотя я и не спорила, обещала же слушаться. А еще я, кажется, ревную немного. Или не кажется. Черт, а вот это уже лишнее. Машина плавно притормаживает. Поворачивает на 90 градусов, въезжая в распахнутые кованные ворота и, шелестя колесами по гравию, чуть быстрее устремляется в сторону вытянутого двухэтажного строения с неправильной крышей. «Ох, уже приехали!» — озвучивает соседка, понятный и мне факт. Выпрямляется на сиденье и, облизнув нижнюю губу, жадно осматривается. Повторяю за ней и тоже верчу головой. Отмечаю двухметровый глухой забор, наличие домика для охраны у самых ворот, засаженные клевером лужайки, клумбы-горки, фигурные кустарники, широкий фонтан слева и несколько статуй справа, извивающиеся пешеходные дорожки, выложенные плиткой, и множество разной высоты фонарей с круглыми плафонами, которые начинают постепенно разгораться. Шикарно! Подводит итог осмотра Маслова. Молча с ней соглашаюсь, и когда водитель выходит и предупредительно распахивает дверь, открывая над головой зонтик, аккуратно покидаю салон. Начинается. Ни пуха, ни пера мне.